соблюдая полное единодушие в целях силы и оружия и добрым посредничеством предупреждать новые революционные бедствия, грозящие Европе. Императоры, короли и герцоги двинули 27 февраля генерала Фримоно во главе 52.000 австрийских солдат к неаполитанской границе. По твёрдому настоянию русского царя Италия была отдана в жертву Австрии при тайной поддержке Англии и Франции. 24 марта австрийская интервенция раздавила карбонарское движение на юге Италии. И так же, как Фердинанд испанский приказал убить Рега, так и здесь Фердинанд Неаполитанский, забывая все свои клятвы, вступил во дворец, окружённый сорокатысячным австрийским гарнизоном. Одновременно 16.000 австрийцев с генералом Вубна заняли 9 февраля Турин. Верховный австрийский суд в Милане, в Венеции и в Турине в первые же дни произвёл арест нескольких тысяч наиболее влиятельных и наиболее независимых итальянских граждан. В Милане, в Венеции и в Турине начались мучительные допросы, аресты, конфискации. Люди исчезали среди бела дня безвозвратно. Матери не могли дождаться взрослых детей, дети не знали, куда исчезли отцы. А тюремные камеры Шпильберга крепости в Моравии, пломбы, свинцовые тюрьмы под крышей дворца дожей в Венеции, монтуанские колодцы и карцеры замка Святого Ангела в Риме, сицилийские рудники, неаполитанские галлеры наполнились итальянской интеллигенцией, рабочими, крестьянами, солдатами революционных войск. В порядке обмена международным революционным опытом, быть может, в порядке сохранения Больших революционных традиций Великой французской революции совершались поездки из одной страны в другую, взаимные обмены представителями больших карбонарских организаций. Так мы видим испанских карбонариев в Италии, итальянских карбонариев во Франции, и обычная традиция сообщает в качестве подробностей этого малоизученного периода, что разгром карбонарского движения в Италии вызвал усиленный приток карбонарских элементов во Франции. По делу Миланских карбонариев был привлечён в Санта-Маргарита помещение австрийской полиции в Милане француз Адриан. После освобождения из Шпильберга он выпустил четырёхтомные записки о своём пребывании в тюрьме. Такие же записки выпустил впоследствии Сильвио Пеллико. Эти документы вышли уже после июльской революции 1830 года в Париже. Они раскрывают перед читателем печальную картину падения революционного духа в авторах. Если Адриан был подлинным другом ученика Бабефа по анародьте, то Сильво Пелик никогда настоящим революционером не был, и тем не менее оба они являются собой пример полного угасания первоначального морально-политического облика. Будь может, под влиянием тюрьмы, а будь может и в силу того, что в них обоих не было того подлинного революционного духа, который позволяет людям более высокой настроенности донести свой факел до конца жизненного пути неугашшим. Но если часть, и значительная часть карбонариев, уцелевших во время движения, отошла от политики, то Байрон как будто именно в силу этих неудач ещё более укрепился на своей политической позиции. Строчки о том, что не всё равно за чью свободу кровь пролить, чередуются с соображениями Что ж, если ты вступить не можешь в бой за собственный очаг, Борис за дом соседа, и Байрон боролся за дома всех своих соседей.